Глава девятая Автомобиль увозит нас все дальше. Сижу на заднем сиденье и пялись то в одно окно, то в другое. Уже больше часа пейзаж один и тот же, беспросветный лес с обеих сторон. Напротив меня по разные стороны сидят два парня из охраны, на водительском и переднем сиденьях еще двое, и еще четверо в машине, которая едет впереди нас. Восемь человек, мой конвой. Вряд ли они рады, что именно их выбрали. Проведут со мной в ссылке 10 дней вдали от дома. Перевожу взгляд на свои запястья. Врач осмотрел меня и сказал, что внутренних повреждений нет, только гематомы, ну то есть синяки. Он оставил мне два тюбика мази и какие-то таблетки от стресса, будто они мне помогут. Фыркаю и бормочу под нос ругательства. Наверное, ребята думают, что я двинулась. Веду себя как сумасшедшая. То хихикаю, то хмурюсь, то пальцы себе выкручиваю. А все потому, что моя голова разрывается, теорией которой я себе насочиняла. Если все правда так, как я думаю, то Дерек совсем не тот, за кого себя выдает. Я знаю, что он отлично умеет притворяться, но чтобы притворяться настолько идеально, нужно быть психопатом. Или как минимум социопатом. Учитывая, как с ним обращался Лоренцо, Дерек вполне мог им стать. Но ведь тогда это означает, что его чувство ко мне – подделка. Психопаты и социопаты чувствовать не умеют, зато прекрасно знают, как показать любое чувство. Ни у кого даже подозрений не возникнет, что это лишь искусная игра. Нет, качаю головой. Нет, не может быть. Но раз с тобой все в порядке? Спрашивает Алонсо. А что такое? Удивленно смотрю на него. Ты всю дорогу сама с собой разговариваешь. Вот чёрт, надеюсь, я не ляпнула ничего лишнего. Я э, просто начала смотреть фильм перед выездом. Триллер. Детективный криминальный триллер. Не успела досмотреть, теперь голову ломая, чем там дело кончилось. Так захватило до сих пор под впечатлением. Столько теорий в голове, кто кого подставил и всё такое. О, я люблю триллеры. Алонсо расплывается в улыбке. Как называется? «Тёмная лошадка». Никогда не слышал. Сама случайно наткнулась. Скинешь мне? Гляну на досуге. Эм, да, конечно. Спасибо, Нора. Блин, такого фильма же не существует. Ладно, потом совру, что перепутала название. Придумаю что-нибудь. Слышу визг тормозов. Меня ослепляет яркий свет, а в следующие секунду резко дёргает вперёд. Шлёпаюсь на пол аккурат между парнями и шлёпаюсь вовремя, потому что обивка на том месте, где я сидела, в миг превращается в решето. Стреляли прямо по центру, хорошо, что ребята сидят по углам, однако пули продолжают лететь. Уверена, что парни спереди уже мертвы, прикрывая голову одной рукой, другой дёргая Алонса за штанину. «Вашу мать!» Ору во всю глотку. «На пол, быстро на пол, это приказ!» Они послушно сползают вниз. Вижу, что Алонсо ранен. Матерюсь, стягиваю с него пиджак, отрываю подол платья и туго перевязываю его плечо. «Приказ?» Он усмехается. «Да!» Рявкую, что есть силы. «Я жена действующего босса, вы обязаны мне подчиняться, если я ничего не путаю». «Не путаешь?» Говорит Валерио, протягивая мне пистолет. «Держи». «А ты?» «Думаешь, у меня один такой?» Он достает вторую пушку. «Каков план, начальник?» «Выжить!» Рычу сквозь зубы. «Мы не сдохнем здесь не так!» «Говоришь, прям как он!» Валерия улыбается. «Чтобы выжить, нужен план, учитывая, сколько они выпустили в нас пуль, там человек восемнадцать или двадцать. Почему затихли?» «Ждут, что мы себя проявим!» Алонца хмыкает. «Или просто готовятся взорвать нас к чертям собачьим, что более вероятно!» Вытаскиваю из кармана телефон. Чёрт, связь не ловит, мы в какой-то дыре, куда мы вообще ехали? В один из домов Дерека, отвечает Валерию. В один из? У него их что, несколько? Нора. Он усмехается. Ты же не за оборванца замуж вышла. Жаль, не добрались до места, там красиво, но сейчас да, мы в жопе. Лес на многие километр спереди и сзади. Кладу телефон в карман, смотрю на лица парней. Они оба не верят в то, что мы выберемся отсюда живыми. Свет фар от машин, которые устроили нам засаду, позволяет отчетливо увидеть это. Да, парни не верят в хороший исход. Но я не сдамся так просто. Верить нужно всегда. И что делать будем? Ты же начальник. Валерия пихает меня в плечо. Командуй. Не смешно. Я не хочу здесь сдохнуть. Нам нужно выйти из машины. Верная смерть. пессимист смиряю его презрительным взглядом если Алонсо прав то верная смерть это остаться и ждать пока тачку подорвут принцесса ведь права Алонсо перекладывает пистолет в здоровую руку подозрительно долго все тихо не нравится мне это лучше бы стреляли без перерыва зло усмехаясь нужно проверить что там начинаю привставать но валерия удерживает меня за руку совсем сдурела «Пусти, подвинься, дай мне пролезть на твое место, я знаю, что делаю». Он делает, как я сказала. В машине, конечно, просторно, но не настолько, чтобы трое взрослых людей вольготно сидели на полу между сиденьями, особенно если двое из них накачанные здоровенные лбы. Заглядываю в щель между водительским сиденьем и подголовником. Два черных минивэна перегородили дорогу. Восемнадцать человек, не считая двух водителей. У них куча оружия, и это отнюдь не пистолеты. Почему они больше не стреляют? Чего ждут? Если бы хотели взять нас живыми, то не стали бы нашпиговывать наши автомобили свинцом. Машина, которая ехала перед нашей, вся превратилась в решето. Ее занесло боком, потому что шины напоролись на ленту с шипами, расстеленную на дороге. При таком раскладе точно не выжил никто. Наш водитель успел затормозить, не доезжая до шипованной ленты. Остановились прямо перед ней. Нас троих спасло только то, что при торможении тачку не занесло. Мы остановились точно мордой вперед. Основной удар пришелся на Энниу и Брэндона. Кашусь на мертвых ребят. Смерть словно идет за нами по пятам, и она всегда на шаг впереди. Нора. Валерио дергает меня за подол. Сползаю вниз. Их восемнадцать, и еще двое заводителей, вооружены до зубов, винтовки, пулеметы и еще какая-то хрень, стоят на позициях, все дуло направлены в нашу сторону. Чего они ждут? Мы же явно не нужны им живыми. Не нужны. Они ждут того, кому подчиняются. Алонсо мрачнеет. Их главный хочет лично убедиться, что мы сдохли, все до единого. Их главное... По телу ползут мурашки. Мария... «Почему ты думаешь, что это она?» – спрашивает Валерио. «А кто еще?» «Один раз она уже облажалась, и Адриан выжил. Мария хочет моей крови, и не только моей, всей нашей семьи, я знаю, черт. Почему они не проверяют, живы мы или нет, это действует на нервы?» «Хочешь, чтобы они пришли сюда?» Алонсо смотрит на меня, как на идиотку. «Нет, но мы так и будем сидеть здесь. Предлагаешь выйти?» И его брови ползут вверх. «Вы же грёбаные гангстеры!» «Но мозги-то у нас есть?» Валерия усмехается. «Они держат нас на прицеле. Ты даже дверь не успеешь открыть, как они снова начнут палить». «И что, будем сидеть и ждать Марию, а потом пригласим её на чай?» «Выйти придётся. Сейчас. Иначе точно сдохнем. А так будет хоть какой-то шанс. Нужно отвлечь их и выбираться отсюда. Мы в дыре, но ведь в этом есть и плюсы». «До леса рукой подать!» «Ты не добежишь!» «Валерию хватит хоронить нас раньше времени!» Ударяю кулаком по сиденью. «Соображайте, думайте, мать вашу! Вы же не первый раз оказываетесь в таком дерьме!» «Как и ты!» Он усмехается. «Ладно, будем прорываться. Нужны запасы!» Валерию достает сумку из-под сиденья и ставит в центр. Чего там только нет, но все-таки кое-чего нет. «Граната бы не помешала!» Хмыкаю. «Была бы здесь граната, мы бы взлетели в воздух, если бы в нее ненароком попали». «Их пули с легкостью пробили пули непробиваемые тачки». «Для чего они, мать вашу, непробиваемые?» Ворчит он. «Для камушков, вылетающих из рогатки, пули прошли как по маслу. Хотя у них там не просто пистолетики, ты же видела». Валерию выбирает оружие. «Берите столько, сколько возможно взять без ущерба для маневренности. Я пойду первым». говорит Алонсо, и так ранен, меня уже не жалко. «Нет!» Шикаю на него. «Никто не пойдет поодиночке. Мы вообще отсюда не выйдем, пока не будет достаточно дыма». «Что?» Одновременно восклицают они. «Нужно поджечь машину. Пожар их отвлечет. Сейчас ночь, и так видно плохо. А дым и вовсе станет спасением. Они не заметят нас сразу». «Ты дурная, что ли?» Валерию зло сверлит меня глазами. Во-первых, наши парни сидят спереди, мы должны их забрать. Во-вторых, эта машина — единственное прикрытие, которое у нас есть. В-третьих, они не дураки. Да, сейчас ночь. Для таких случаев существует прицел ночного видения. Слышала о таком? Даже если ты устроишь дымоган, все равно... Во-первых... Перебиваю его и повышаю голос. Они уже мертвы. Мертвым все равно. Расставляй приоритеты. И мы не сможем их забрать, если сдохнем. А мы ведь сдохнем, если не выберемся отсюда. Во-вторых, за горящей машиной тоже можно прятаться. Пусть не так долго, но нам хватит. Только в фильмах тачки сразу же взлетают в воздух, стоит их поджечь. У нас будет достаточно времени, чтобы незаметно выйти, а затем внезапно атаковать и... Незаметно? Внезапно? Атаковать? Ты, я и половина лонца против двадцати стоящих на готове солдат? «Восемнадцати. Двое за водителей. Чем ты слушал? Или у тебя с памятью проблемы?» «Они, конечно, могут выйти и схватиться за пушки, но пока что они сидят, они стоят. Не перевирай факты». «О, женщина». Валериус тонет. «Ты... ты...» «Не знаешь, как назвать, чтобы не оскорбить жену босса?» «Прищуриваюсь». «Ты реально бесячая. Лезешь на рожон и совсем башкой не думаешь, прежде чем что-то ляпнуть. Как при таком раскладе ты еще жива?» Неудивительно, что Дерек решил сплавить тебя подальше. У него просто ангельское терпение. Как он тебя не прибил до сих пор, а? Это ты сейчас нарываешься. И у меня складывается ощущение, что ты банально струсил. Да, струсил. Струсил? Да как ты смеешь. Заткнулись. Рявкая талонца. Выметаемся отсюда быстро. Но осекаюсь, потому что чувствую запах Гарри. Поворачиваю голову вижу дым. Ты что, уже поджег ее? Все равно больше нет вариантов. Пока вы тут припираетесь, мы рискуем дождаться седьмого пришествия». Злорадно ухмыляясь в сторону Валерио. «Он багровый от злости. Видимо, у меня талант выводить мужчин из себя». Пламя вспыхивает. Нужно и правда валить. Дым столбом дышать невозможно, хотя стекла спереди и сзади выбиты. «Валерио, поменяйся с Алонсо местами. Алонсо, ты за мной. Мы с Валерио откроем двери». «Нет, Нора». Валерио качает головой. Я пойду с твоей стороны. дарек ясно выразился защищать тебя любой ценой. Против приказов босса не попрёшь даже ты. А почему ты думаешь, он меня сплавил? Огрызаюсь. Я постоянно это делаю. Так что Алонсо выходит с моей стороны, это же логично. Так у нас у всех будет больше шансов выжить. Парни, включите мозг, нет времени разглагольствовать. ару Меняйтесь и открываем, вашу мать, ну же! Валерио перемещается к двери, неужели? Не сговариваясь, открываем их одновременно. Едва мы вылезаем из машины, шквал пуль обрушивается с новой силой. Лязг металла и грохот выстрелов оглушают. а дыма и запаха гари слезятся глаза. Алонсо втаскивает меня за машину, заслоняя собой, упираясь плечом в плечо Валерио. Все целы. Пока что да, отвечает Валерио. Порядок, вторит Алонсо. «Но мы не можем прятаться за горящей тачкой вечно, да и они, кажется, пошли в наступление, слышите?» «Прекрасно!» Сыжу сквозь зубы. «Давно никого не убивала!» Человек заходит сбоку, но валерио оказывается быстрее. Уже минус один. Осталось девятнадцать. Всего-то девятнадцать вооруженных до зубов профессиональных киллеров. Какая прелесть! Еще двое появляются со стороны алонса Одного он валит сразу же, второму я попадаю в бедро. Алонсо добивает его. Осталось семнадцать. Валерию мычит, делает выстрел, затем зажимает плечо рукой. «Еще минус один», — говорит он. «Твою мать!» Шиплю, понимая, что они окружают нас. Стреляют они наугад, дым окутал машину и распространяется все дальше и дальше. Но и мы не видим практически ни черта. Полтора-два метра видимости». Дальше хоть глаз выколи, пламя и фары машин — единственные источники света в этой преисподней. «Нужно в лес, но мы не добежим», — произносит Алонсу и укладывает еще одного. Слышу рев приближающегося автомобиля, и сердце цепенеет. «Он едет прямо на нас!» «Мария, дождались, неужели это конец?» «Дерек, я люблю тебя!» — шепчу, глотая слезы и крепче сжимая пистолет. «Виск тормозов и град выстрелов. Тела валятся на землю. Не наши тела. Нападающие отстреливаются, но тот, кто стреляет по ним, видимо, сам дьявол, потому что трупов становится все больше». «Откуда ты знала, что это он?» — спрашивает Валерио. «Кто?» «Дерек». «Не знала, думала, это Мария». «И твои предсмертные слова — это признание ему в любви? Тогда все ясно». «Мне кажется, или Валерия улыбается». «Чего мы сидим?» Вскрикиваю и подскакиваю на ноги. «Нужно помочь ему!» «Сиди!» Алонсо дергает меня назад. «Мы сами, не видно же ни хрена еще зацепят шальной пулей!» Парни, как по команде, испаряются в дыму. Остаюсь одна. Медленно поднимаюсь и, пригнувшись, огибаю машину. Дула смотрит прямо на меня. «Сучка попалась!» Произносит мужчина на чистом английском без акцента. «Ага, не повезло тебе». Расплываюсь в улыбке, резко дергаюсь в сторону и жму на спусковой крючок. Мужчина валится на землю. «Пиф-паф, ублюдок!» Делаю контрольный выстрел. «Сам ты, сучка!» Гарри, стальная хватка на горле обрывает остатки фразы. «Где парни?» «Где Дерек?» «Глупо же погибнуть вот так, когда спасение уже близко!» Воздух резко устремляется в легкие. Слышу хруст. Стук тела об асфальт, а затем глухие удары. Медленно оборачиваюсь. Дерек сидит сверху на мужчине, бьет его по лицу кулаком. «Никто не смеет трогать мою жену!» «Дерек!» Повышая голос, не обращая внимания на боль в горле. «Он мертв, хватит, ты же ему шею свернул!» «Босс, все чисто!» Произносит Валерию, появляясь рядом. «Босс!» «Мы пересчитали и проверили всех дважды!» Алонсо выныривает из дыма. «Все мертвы, здесь больше нет никого, кроме нас. Какие будут указания?» «Босс?» Не обращая на них внимания, Дерек поднимается на ноги, делает шаг ко мне и стискивает в объятиях. «Его кровавленные пальцы путаются в моих волосах. Он пахнет гарью, порохом, потом и кровью. В принципе, мы все сейчас так пахнем, но почему-то Дерека несет еще и смертью». «Босс?» Подает голос Валерио. «Трупы затолкать в машины, поджечь». Ребята должны быть здесь примерно через сорок минут. Разумно ли вот так Мария может появиться в любой момент? Предлагаешь всё бросить? Или везти трупы и тачки через полштата? Испугались итальянской суки? Дарек отпускает меня. Смотрю на парней. Их лица неестественно серые, но полны решимости. Если нужно, эти двое без раздумий умрут за своего босса. Нет, босс, всё сделаем. Хм. Он ухмыляется. У вас в плечах что, магниты? И правда, их ранения практически идентичны. Странно. Дерек наклоняется, всматриваясь в лицо мужчины, которого я убила. Это не сицилийцы, местные наемники. Дерек проводит рукой по волосам и выпрямляется. «Пойдем». Он тянет меня подальше от горящей машины. Около нее уже небезопасно. «А как же ребята? Может, стоит им помочь? Тачка может бабахнуть в любой момент. Странно, что этого еще не произошло».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 А потом поджигать остальные и ждать подмогу, зная, что Мария может нагрянуть со своей армией в любой момент. Что может быть романтичнее?